Доре. Луи-Аугуст Густав. 1832-1883 годы. Еще в юности художник поставил перед собой задачу зримо воплотить образы всей мировой классики. Прожив недолго, успел много, обрел всемирную славу и по сей день, даже не зная имени художника, Миллионы людей представляют себе героев и события знаменитых книг так, как увидел и воплотил их Доре. И теперь постоянно переиздаются с его иллюстрациями «Библия» 1864-1866 годы, «Божественная комедия Данте» 1861 год, «Гаргантюа и Пантагруэль Рабле», «Дон Кихот» Сервантеса 1862-1863 годы, потерянный рай Мильтона 1863 год. Рисунки Доре к этим великим книгам всегда полны романтическими эффектами. Величественные скалы, мощные деревья с огромными кронами и узловатыми корнями, бушующие волны, тревожные или разгневанные небеса, трагически застывшие или театрально жестикулирующие персонажи. По рисункам Доре работала целая бригада граверов-ксилографов. Чаще всего Доре рассчитывал на полосную, большого формата, картинку в книжке, сама встреча с которой уже производит немалый эффект и к которой невольно хочется вернуться пролистывая книгу иллюстрации доре таковы что читатель впервые взявший книгу в руки проходит словно предварительное чтение чтение что называется в картинах времена и оценки меняются у доре находят и огрехи вкуса и чрезмерную пафосность и все же издают смотрят Ценят большой интерес представляют также сатирический альбом Доре «Живописная история Святой Руси» (1854 год) около 500 рисунков и изданный в 1872 году цикл иллюстраций книги Джералда Лондон, где перед нами предстает, так сказать, другой Доре – острый наблюдатель социальных контрастов, тонкий психолог. Мастер городского пейзажа.